Жанна лежала на диване, положив мокрое полотенце на лоб. Голова невыносимо болела. Всему виной был Хэллоуин. Она с Сидоровым и Айхенбаумом все-таки отправились в ночной клуб. Ничего особенного. Обычная костюмированная пьянка с танцами и глупыми розыгрышами. Не страшно и даже не смешно. «Господи, мне 32 года!» «А я веду себя точно студентка-первокурсница, впервые вырвавшаяся из-под маминой опеки». Жанна мучилась угрызениями совести. И эти два дурака тоже. Но надо было им мешать водку с пивом. И пиво-то в этом клубе было дрянное». В это время в дверь позвонили. Жанна с трудом поднялась, проклиная незваных гостей. Потом вдруг вспомнила – Селена Леонардовна обещала прислать своего двоюродного брата, любителя книг. За дверью стоял мужчина очень неприятной наружности. По крайней мере, такое было у Жаны первое впечатление. «Василий Кириллович», — представился он, — «добрый день». «Я что, не вовремя?» «Да нет, заходите», — уныло произнесла Жанна. «Селена сказала, что вы хотите продать. Я могу и так отдать» перебила Жанна Василия Кирилловича. «Вот сюда, пожалуйста. Выбрасывать жалко, оставлять тоже нет смысла. Тут много классики, между прочим». Василий Кириллович остановился посреди комнаты слегка ошеломленный. Разобранная постель, разлетевшаяся по углам одежда, коробки. «Только что переехали?» «Да, практически». Жанна бросила взгляд в зеркало. Бледное лицо, под глазами синяки, Забыла вчера смыть тушь с ресниц, спутавшиеся волосы. «Берите все, что считаете нужным. Это от моей бабушки осталось». Она села в кресло. Василий Кириллович принялся разбирать стопки книг. Был он среднего роста, плотный, какой-то белесый. Светлые волосы, светлые брови с ресницами, щеточка светлых усов. Одет очень прилично. Уж в чем-в чем, а в одежде Жанна разбиралась» но тем резче был контраст между откровенной а с лапотной какой-то внешностью и безупречным итальянским костюмом. «А разве вы книг не любите?» — спросил он. «Я их все давно прочитала». Василий Кириллович посмотрел на Жанну Дика. Глаза у него тоже были светлыми белесами. «Но Толстой, Достоевский...» нахмурившись, произнес он. «Есть вещи, которые все время хочется перечитывать». «Мне не хочется», — держась пальцами за виски безапелляционно произнесла Жанна. «Я работаю, у меня времени нет и вообще. Я сейчас только детективы могу в руках держать или что-нибудь современное». Ее совершенно не заботило, что подумают о ней двоюродный брат Селены. «Хорошо», — сухо произнес тот, — «Я возьму Тургенева, Плиния, этого вашего Шекспира?» «Господи, я вас не понимаю, такое издание! Гравюры Дарре!» Вырвался у него стон. «Ну и берите себе на здоровье!» — махнула рукой Жанна, переполняясь еще больше неприязнью к Василию Кирилловичу. «Я готов вам заплатить!» «Да не надо мне платить!» — рассердилась она. «Берите все и уходите!» «Но в букинистическом ваш Шекспир потянет на...» «Ну, это невозможно!» Жанна едва не заплакала. «У меня голова просто раскалывается, а вы...» «Я не могу это взять бесплатно», — насупился гость. «Возможно, вы, Жанна Геннадьевна, не понимаете». «У меня голова болит», — с яростью повторила она. «Если вас что-то не устраивает, уходите. Я все это завтра на помойку выкину». Разумеется, она не собиралась ничего выкидывать, но надо же было как-то осадить этого типа. — Куда? На помойку? — дрожащим голосом переспросил тот. — Вы не ослышались, — злорадно произнесла Жанна. — Вы чудовище! — неожиданно произнес родственник Селены. Жанна опешила. — Василий Кириллович, а вы, простите, вы кто по профессии? «Я я главный экономист. Нет, где именно вы работаете, меня не интересует», — перебила Жанна. «А семья, дети у вас есть? И еще сколько вам лет?» «Нет, семьи у меня нет. Мне 35 лет. Ну, я не понимаю, почему вы об этом спрашиваете?» С раздражением спросил гость, моргая белесыми глазами. «Потому что чудовище — это вы» спокойно произнесла Жанна. «Мужчине скоро сорок, а у него ни жены, ни детей, у него зануднейшая профессия, и он не любит никого и ничего, кроме книг». «Да с чего вы взяли?» возмутился Василий Кириллович. «И вообще, кто дал вам право? Молчите!» закричала Жанна, чувствуя, как пульсирует кровь в висках. «Вы... О, я прекрасно знаю подобный тип мужчин!» бессердечных, сухих, которые кроме своей работы и какого-нибудь скучнейшего хобби ничего не видят. Книголюб! Шекспира он пожалел, видите ли? Да этот Шекспир уж 500 лет, как в могиле, и еще тысячу о нем будут помнить. Кто-кто А -кто Шекспир вашей жалости не нуждается. Вы меня пожалеете. А вам? Сколько вам лет? Быстро спросил гость Багравея. Где ваш муж-дети, а? — «Где все?» Он демонстративно огляделся. «В третьем часу дня вы еще валяетесь в постели в совершенно жутком виде!» «Вон!» — закричала Жанна. «Вон отсюда!» «А я и не собираюсь здесь задерживаться!» Торжественно произнес тот и решительно зашагал к входной двери. Принялся щелкать замками, еще и не выпускают елки-палки. Жанна мрачно наблюдала за его вознею двери, сложив руки на груди. Василий Кириллович обернулся. «Послушайте». «Жанна Геннадьевна», — уже другим голосом произнес он, «как все странно получается. За пять минут мы успели разругаться в пух и прах». «Да я вообще бы вас убила», — откровенно призналась она. «Сходное желание», — усмехнулся он. «Редко, когда приходится наблюдать столь спонтанно возникшую антипатию. А, по-моему, часто, каждый день, всегда». — Люди не понимают друг друга, — мрачно произнесла Жанна, — что иногда на дорогах творится. — Это точно! — кивнул Василий Кириллович. Дернул дверь за ручку, и она неожиданно открылась. — Надо же, как просто! Он шагнул на лестничную клетку, а потом повернулся. — Вот что, Жанна Геннадьевна, я был неправ. Прошу извинить меня. Судя по всему, вы неважно себя чувствуете, а тут я... «Можно я к вам в другой раз загляну?» «Только умоляю, не выбрасывайте ничего!» «Посмотрим!» — буркнула Жанна и захлопнула дверь. Удивительно, но перепалка с родственником Селены произвела на нее бодрящее действие. После его ухода Жанна наконец смогла привести себя в порядок. Умылась, расчесала волосы, сварила кофе. И в этот момент в дверь снова позвонили. Она почти не сомневалась, что это был снова Василий Кириллович, быстро же он вернулся, защитник Шекспира. Она распахнула дверь и увидела на пороге Марата. Он ни о чем другом не мог думать, только о ней. Уже несколько дней находился в какой-то эйфории. Он был счастлив, потому что она была рядом за соседней стеной. Несколько раз они сталкивались у лифта И каждый раз она столь искренне радовалась встрече с ним, что у Марата перехватывало дыхание. Он едва мог произнести пару слов, как дела, привет, пока на большее его не хватало. То, что он испытывал к Жанне, было больше, чем любовь. Нечто такое, о чем Марат раньше и не подозревал. Последний раз она выглядела какой-то печальной, озабоченной, махнула просто рукой и скрылась у себя. Марат сразу понял, что у нее не все в порядке. «Она одна, ей плохо, а я сижу, как дурак», — рассердился он. И в воскресенье Жанна была дома, он это знал точно, решил нанести ей визит, ведь она сама приглашала его к себе. Для начала он заглянул в цветочный. «Чего желаете?» — скользнула к нему продавщица. «У нас очень большой выбор сегодня, молодой человек». «Минутку». Отстранил ее Марат, стоя посреди душного, пропитанного сладковатым ароматом помещения. «Я сам хочу разобраться». Он не помнил, кому и когда в последний раз дарил цветы. Может быть, Жанна любит лилии, белоснежные лилии? Или огромные осенние хризантемы, яркие орхидеи, розы? Да, пожалуй, розы — это самое оно». Он заметался перед прилавком, на котором стояли батареи роз, самые разные любых оттенков и размеров, и взгляд тут же остановился на золотисто-желтых розоватых соцветиях. Ее цвет — чайные розы. И купил именно их. «Марат!» — обрадовалась Жанна, открыв ему дверь. На этот раз в домашних коротких брючках и белой майке. «Маратик мой! Боже, какие цветы!» Она была бледна, покрасневшие глаза, словно плакала недавно. «Хочешь кофе? Идем на кухню». Жанна поставила розы в вазу, потом налила кофе. «У тебя все в порядке?» — осторожно спросил Марат. «Да», — улыбнулась Жанна, — «голова только немного болит. Сейчас один тип заходил, я с ним ругалась. Такой странный». «Кто?» — едва смог выдавить из себя Марат. «А никто». Жанна пренебрежительно махнула рукой. «Столько в этом мире идиотов! Но какие цветы!» Она откровенно любовалась букетом, стоявшим перед ней. «Чайные розы!» «Что-то такое декаденское!» Марат сделал вид, что пьет кофе. На самом деле горло сковал спазм. Во-первых, он ревновал ее к типу, а во-вторых, не понимал слова «декаденское». А в-третьих, ее близость лишала сил сковывала. Завтра понедельник, — болтала она. Ненавижу понедельники. Может быть, не стоит сменить работу? Ах, была бы моя воля, я бы вообще ничего не делала. Вот ты, Марат, любишь свою работу? Не знаю, — пожал он плечами. Как это не знаешь, — удивилась она. Странно. Значит, любишь, если не испытываешь никаких отрицательных эмоций. Она была так близко, что можно было поцеловать ее. Запах ее духов смешивался с запахом цветов. Бледное милая личико. Она держала чашку в руках, тонкие запястья, длинные ногти, покрытые розовато-бежевым лаком. «Марат, расскажи о себе. Как ты живешь?» «Нормально», — пожал он плечами. «А ты?» «Тоже ничего», — засмеялась Жанна. «Где твоя мама?» «Мама умерла несколько лет назад. О, прости». Ничего. А у твоей мамы как дела? Ты правда никогда не говорила о ней? Моя мама Ксения Дробышева, весело произнесла Жанна, певица, исполняет русские народные песни. Та самая? Ага. Я не всем в этом признаюсь, но от тебя скрывать не стану. Мама вечно занята. Помнишь, тогда в детстве я была не с ней, а с гувернанткой? Да-да. «Мама моя, еще ого-го!» Собирается снова замуж. «Ты знаешь, за кого?» «Нет», — покачал головой Марат, не отрывая глаз от губ Жанны. «За Сэма Распутина!» Это виджей на музыкальном канале. Стоит перед камерой и болтает всякую чепуху. Ему, между прочим, двадцать четыре. Ты чувствуешь, какая у них разница в возрасте? Жанна болтала и болтала, а Марат все смотрел на нее, не отрываясь. Чайные розы стояли перед ними на столе.